Глава шестая. После отдела кадров Петра проводила меня в Куинси-Холл. Мы поднялись наверх и прошли по коридору, неизменно пахнувшему темным древним деревом оконных рам. Только бывшая темная комната стала теперь комнатой трехмерной печати, а фонтанчик для питья уступил место бутылочному автомату с цифровым счетчиком. В угловой классной комнате, где я когда-то изучала историю искусств, Меня ждали пятеро подкастеров. Это были совершенно очаровательные малыши с широко раскрытыми глазами. Среди них высокий, тощий парень в старомодных варенках с высокой посадкой и рубашки с Дэвидом Боуи. И бледная деточка с лиловыми волосами, похожая на Лилиан Гиш. Всех их отличала красота, неведомая нам в их годы. И я не проник некий глубинный духовный уровень. Я не сразу поняла, в чем было дело. В их коже и зубах. Ни у кого ни единого прыщика. И никто не носил брекеты, поскольку зубы всем выправили уже в средней школе. Дерматологи и ортодонты смогли таки решить эту проблему. Мы говорили по кругу, называя имена, предпочитаемые обращения, родные города и увлечения, но мне не давала покоя их молодость. По сравнению с моими студентами в UCLA, это были дети. Все старшекурсники, кроме одного парня. Парня в рубашке с Боуи, энергичного ганско-ирландского третьекурсника из Коннектикута, хотевшего работать на государственном радио. Но такие и такие несмышленые. Вам бы понравились эти ребята, мистер Блох. Просто бери и лепи. Парня с Боуи звали Альха, как дерево, пояснил он. Он все время чихал и извинялся, вставая за салфетками, лежавшими возле классной доски. В итоге я отдала ему всю коробку, и он совсем сник. «Я хочу сделать что-нибудь про 1930-е», — сказал он. Мы снова говорили по кругу, обмениваясь идеями для подкастов. «Но я хочу это сделать так, словно сейчас 30-е». В почтовой рассылке на прошлой неделе я попросил их проработать темы, связанные с прошлым или настоящим Гренби. «Таким образом», — написал я, — «вы получите легкий доступ к базам интервью и архивам». Кроме того, так я могла избежать фанатских подкастов по видеоиграм и вампирам. Я приложила перечень тем со ссылками. Пожар, уничтоживший исторический спортзал в 1940 году. Смерть учительницы Гренби в 1975 году. У нее в квартире, в керне от рук ее дружка-наркомана. Я в свое время была одержима этой историей. Ситуация с дедовщиной в конце нулевых и последовавшей за этим отчисление. Недавние последствия того, что школа распустила свою футбольную команду, дебаты по поводу подготовительных курсов, смерть Талии Кит в 1995 году. Если бы вы тогда спросили меня, почему я включила Талию, я бы сказала, что пыталась побудить ребят к мышлению, пыталась дать им как можно больше различных событий из истории Гренби. Я и сама в это верила. Альха сказал... Моя идея такая, что как бы в то время уже были подкасты, ну, типа что-то среднее между старым радио и подкастами. И я, ну, учусь в Гренби 30-х, говорю о жизни. Я, по сути, единственный черный парень в Гренби, а там еще великая депрессия, типа Рузвельт. Его перебила девушка по имени Джамиля. «Тебе надо выбрать год», — сказала она. «Есть большая разница между 1930-м и 1939-м. Альха медленно кивнул и скатал одной рукой салфетку в трубочку. «1938-й», сказал он. "Этот 38 и я, пацан, на подкастах шлю послания в пустоту и походу изобретаю подкасты». «В 38-м издали «Войну миров», — сказал я. И Альха хлопнул по столу и указал на меня, усмехнувшись. «Да», — сказал он, — «Вы в теме». Джамиля планировала делать сериал про финансовую помощь и расовый вопрос в Гренбе. Судя по всему, ее ожидала тяжелая работа в плане интервью, поскольку мне слабо верилось, чтобы приемная комиссия была открыта для диалога по этой теме. Но Джамиль оказался решительно настроенный и хорошо осведомленной. Я надеялась, что они хотя бы прочитают мою рассылку, но я и не мечтала, что они придут с заметками, уже проведя исследования, а кто-то и со своими предложениями. К тому времени, как мы сели за стол, я бы не удивилась, узнав, что они уже получили денежные гранты. Деточка с лиловыми волосами. Лола, назвавшаяся небинарной персоной, пространно рассуждала, рассуждали о своей преданности защите слонов и хотела, хотели брать интервью у работников ресторанов в городе. Алиса Биркет, тихая лыжница, которая уже нацелилась на Дартмут, остановилась на сложном наследии Арсаред Гейдж Гренби. Только одна из них колебалась — Брит. Серьезная девушка с длинными карамельными волосами — которая могла бы показаться мне типичной представительницей золотой молодежи Грэнби моей эпохи — свободный кашмировый свитер, очаровательные джинсы, генетически безупречные скулы, если бы не татушка Анка на внутренней стороне запястья и то, как она без смущения говорила о клинической депрессии на первой встрече. Голос у нее был сухим и глубоким, напоминавшим одновременно голос курильщицы и 50-летней юристки. Когда очередь дошла до нее, она пожала плечами. Я разрываюсь между несколькими идеями. После урока она задержалась у двери, пережидая монолог Ольхи о ссылках, которые он собирался отправить мне на свои любимые подкасты о музыкальной критике и любимые документальные сериалы, а также на подкаст, где читали вслух блоги конца 90-х. Выходя, он послал Брит поцелуй, актер, отбывающий с вечеринки в свою честь. Я сказала Брит, глядя на пол, а затем за моё плечо. Окей, не в обиду вам сказано, но я типа знаю, что вы в своём подкасте много внимания уделяете криминальной документалистике. И это, по-моему, проблематичный жанр. Она подождала, словно мне полагалось раскаяться. Я сказала, не без этого, но мы прослеживаем работу студийной системы, а не идём по следу из запекшейся крови. Меня волнуют мотивы криминальной документалистики то, как она превращается в развлечение. «Вы умница», — сказала я. Это определенно вопрос подачи материала, когда мы что-то фетишизируем. Да, но я не о том. Я слушала ваш подкаст, и я понимаю, даже когда вы сделали выпуск про Патрицию Дуглас или про черную Орхидею, я понимаю, что вы делаете. Это больше касается структур и... Как я сказала, без обид. Я просто вижу столько фетишизации, и мне не хочется быть очередной белой девушкой, хихикающей про убийство. Я сказала, большинство насильственных преступлений на редкость скучны. Я выдвинула стул и снова села, предложив сделать тоже брит, но она осталась стоять, теребя лямки рюкзака. Я заговорила, словно на камеру. Подавляющее большинство убийств происходит, когда двое молодых людей выясняют отношения. Один убивает другого. Вы погружаетесь в нераскрытые преступления или, в кавычках, интересные преступления, и почти все, что вы находите, это как кто-то убивает своего партнера. Так что вы либо говорите о структурном расизме, бытовом насилии и изъянах полиции, либо вы приходите к тому, что выбираете одну историю, интересную своей нетипичностью, интересную чем-то, разрушающим эти стереотипы. Проблема только в том, что такие случаи дают искаженную картину. И, конечно, существует искушение сделать сенсацию. Так вам? Я ожидала, что она отведет взгляд, но она смотрела, не моргая. Вам интересно развивать эту тему? Брит сказала, «Я же типа белый человек, и если я хочу рассказать об убийстве белого человека, значит, я игнорирую насилие в отношении черных и смуглых людей». «Но я не могу рассказывать о насилии над цветными людьми, потому что я белая, и это будет неэтично». В ее голосе слышалась досада. Мне не стоило удивляться, что она говорит, как первокурсница заштатного колледжа, глубоко переживающая, но не до конца понимающая суть вопроса. Я ведь преподавала студентам. Но это казалось таким неуместным здесь, в Гренби, где все мы раньше разговаривали с такой легкомысленной, прямодушной беспечностью. Разве не вчера это было? Я сказала, вообще-то я не считаю это неэтичным. И, честно говоря, это мало кто увидит. Я указала на голые деревья за окном. Надеюсь, что Брит поймет, что я имею в виду. Мы в лесу, а вовсе не, как это кажется, двенадцатиклассницы в центре вселенной. Она сказала, в той рассылке у вас два убийства. Одно из 70-х, другое из 90-х. Я думала взять одно из них, но... Я ощутила, как пульс отдаётся в шее, словно ты ребенок на представлении фокусника, когда он просит добровольцев, и ты до жути напуган, что он выберет тебя, но и взбудоражен. Даже если я не спешила это признать, мне хотелось, чтобы эта девушка увидела смерть Талии взглядом, невозможным для меня. Из-за близости, из-за травмы, из-за иррационального страха, что мои бывшие одноклассники сочтут меня самонадеянной, Нет, что меня каким-то образом сочтется самонадеянной сама Талия. И в то же время, примерно по тем же причинам, мне хотелось остановить ее. Я уже пожалела, что включила Талию в рассылку. Я подумала, что, возможно, сумею увлечь Брит Барбарой Крокер, убитой в 1975 году своим приятелем, который скрывался в лесу вблизи кампуса и отделался невероятно легким приговором. Но Брит сказала... Я знаю, что вы дружили. Что, прости? Вы стали и кит. Окей, я ведь пошла в журналистику, и у нас есть доступ к архивам стража. Я вникла в эту историю в прошлом году и прочитала все, что есть в газете, и раскопала все, что можно в интернете через Reddit. Ты нашла мое имя на Reddit? Нет, то есть... «Вас цитировали в страже, а я гуглила всех, кого там цитировали, чтобы узнать, что с ними стало, и вас было легко найти. А потом нам объявили, что вы едете сюда, и я такая, фиггаси. Брит стал жевать колпачок своей зеленой ручки. Я сказала, «Мы были соседками по комнате почти весь третий курс. Ее подселили ко мне, но мы не были подругами». Брит сказала, «Если вы не против, из двух случаев я бы взяла талию Кит. Это будет проще». То есть я могла бы взять интервью у преподавателей и, может, у вас, но я все еще типа думаю, насколько это проблематично. Я сказала: то, что ты спрашиваешь, об этом говорит о твоем вдумчивом и ответственном отношении. Я была достаточно бдительна, чтобы понимать, что пытаюсь втянуть брит в это дело, и спрашивала себя, зачем. Она кивнула, пожевывая колпачок ручки, я сказала. «Решать тебе, но не забывай учитывать объем, чтобы получилось две-три серии». Брит сняла колпачок с ручки и сказала, «Я думаю, в тюрьме не тот парень». «Интересно», — я кивнула с равнодушным видом. Можно было догадаться, на что она нацелилась. Я сказала, «Буду ждать, что у тебя получится».